Глава двадцать четвертая Еще одно утро в убежище сталкеров. Выспаться снова не получилось, а Сильва, как мне показалось, с изощренным злорадством громко колотила в дверь. «Марта! Я нашла тебе работу! Марта!» Я тяжело вздохнула. Это не та новость, что могла меня порадовать. Так и норовят нагрузить чем-нибудь. Поэтому я решила, инициативу нужно брать в свои руки. Ней, сказала я серьезно. «Я придумала себе занятие». Он удивленно на меня посмотрел. «Думаю, что местные справятся. С чем там они обычно справляются и без меня? Вчера пыталась тебе рассказать...» В глазах Коперника не появилось и тени понимания. Похоже, он еще спал. «Да и сам посуди, нам нужно убегать с планеты, противостоять ведьмам и прочим опасностям. А я уставшая, и спина болит. Нет, никуда не годится». «Угу», — невнятно пробормотал Коперник. Я истолковала этот звук, «Как слушаю тебя внимательно, Марта». «Марта, я не могу ждать вечно!» — надрывалась Сильва. «Можешь. Все ты можешь. Этот Мел, мне показалось, он увлечен историей. Я хочу узнать, не сохранилось ли каких-то свидетельств о проклятии, о магии. Надеюсь, хроники велись на всеобщем. Наверняка были новости, мнения, свидетельства очевидцев. Может, ведьмы вели какие-то записи. Хочу покопаться. Это может помочь. Марта...» «На кухне еда сама себя не приготовит, а посуда себя не помоет!» Так и есть. Ничего захватывающего и интересного. Вот настырная женщина. «И знаешь, меня не надо подпускать к приготовлению пищи. Так будет лучше для всех. Безопасней!» Бодро соврала я. «Лучше притворяться и симулировать полную кулинарную беспомощность. А то стоит дать слабину, и ты стоишь у котла с утра до ночи. Тем более, что сталкеров довольно много». Коперник задумался. «На мой взгляд, совершенно напрасно». «Да отличная идея. Вот единственно правильный ответ». «А что ты хочешь найти?» — спросил он. «Марта, немедленно, а иначе...» «Так». Похоже, дальше последуют угрозы. «Сильва, я сначала должна поговорить с Мелом». За дверью раздалось недовольное сопение, а потом такой звук, как будто женщина пару раз пнула стену. «Ней, это действительно может быть важно». Нельзя игнорировать колдовство и его природу. Еще никого ни до чего хорошего это не доводило. Проклятия убивают вполне реально. И друзни вчера умерли не просто так. Коперник поднялся. Он что-то решал. В любом случае, пробормотал он. Лучше, чтобы ты была поблизости. Мало ли. Когда мы вышли, я очень порадовалась, что Коперник рядом. У Сильвы было такое выражение лица, словно она готова вцепиться мне в волосы и уволочь на кухню. И только присутствие капитана удерживало ее от этого поступка. На всякий случай я старалась к ней близко не подходить. По поджатым губам и косым взглядам я поняла, что мое неповиновение расценено очень и очень болезненно. Неприязнь этой женщины возросла в разы. В напряженном молчании мы добрались до Мела, где я изложила свою идею о сохранившихся записях. «Вместо настоящей работы!» Интонации Сильвы так и сочились ядом. «Даже смешно об этом говорить! Что за чушь?» Это не принесет никакой пользы. Что было, то прошло. Мэл, и что инопланетница может понять в наших делах? Всего второй день, я уже отлынивает от работы. Сильва распалялась все больше и больше. Ее негодование било через край, лицо раскраснелось. А вот Мэл задумался. «Предположим, кое-какие архивы действительно могли сохраниться», — очень медленно сказал он. «Но правда, Марта, я пока не понимаю, что может дать нам эта информация». «Собственно, я и так могу рассказать за ужином». Слово «ужин» он произнес с особенным выражением. За этим словом скрывалась кропотливая и, несомненно, полезная работа. Взгляд его так и говорил. «Отправляйся на кухню, женщина, пока мы с капитаном будем строить планы по захвату космических кораблей». Хотя, возможно, это мне только показалось. Я очень выразительно посмотрела на Сильву. «Мне бы хотелось обсудить этот вопрос». «В более узком кругу», — сказала я. А вот это был откровенный вызов. Сильва в долгу не осталась. «Мэл, охота тебе терять время на эти бредни. Она просто не хочет работать. Привыкла жить на всем готовеньком. И потом, это я занимаюсь распределением работы между женщинами, так что мне виднее». «Иди, Сильва», — перебил ее Мэл, приняв решение. «Я выслушаю Марту. Если что, она подойдет на кухню чуть позже». «Не думаю, что из этой небольшой задержки выйдет большая беда». Сильва открыла и закрыла рот. Она не ожидала такого предательства. «Если ты не хочешь, чтобы я занималась обеспечением всего лагеря жратвой и чистой одеждой, так и скажи, Мел». Сильва была бойцом опытным и закаленным, и не привыкла сдаваться. Кроме того, она была правительницей и тираном, который твердой рукой управляет безропотными женщинами, Сомневаюсь, что здесь кто-то мог решиться на бунт. «Наверняка у Сильвы полно рычагов воздействия и возможностей отравить жизнь». Мел подхватил женщину под руку. «Я ценю все, что ты делаешь. Ты это знаешь. Пожалуйста, дай нам поговорить». И веско добавил в полголоса. «Поверь, я смогу разобраться, что к чему. Если она просто отлынивает от работы, я сам приведу ее на кухню, и проблем с ней не будет». Он выдворил рассерженную Сильву. Та недоверчиво фыркнула. Свое мнение обо мне она не поменяет, что бы я ни сделала. Наконец-то Мэл обернулся к нам с Коперником. «Валяйте, излагайте, я слушаю. И лучше, чтобы причины были вескими». Сталкер скрестил массивные руки на груди, «потому что Сильва мне потом весь мозг съест маленькой чайной ложечкой. Так что, Марта, хорошо подумай, зачем тебе эти архивы?» Тут я сильно пожалела, что у нас с Коперником не было времени отрепетировать разговор. Только сейчас я поняла, на какой скользкий путь ступила. «Вы же хотите просить помощи у межмирного сообщества, у Альянса, правильно?» Осторожно сказала я. «Но здесь есть магия и проклятие. Даже пираты не рискуют высаживаться на цитру». Реакция Мэла мне не понравилась. Мышцы его напряглись, руки сжались в кулаки, он словно окаменел. Теперь он жалел, что согласился меня выслушать. Возможно, даже уже начал прикидывать, как от меня избавиться. В этой операции я представлялась ему обузой. Ней шагнул вперед. «Мэл», — сказал он, — «проблема не в марте». Судя по тому, что нам удалось узнать, с Цитры улетело довольно много народа. Операцией руководил адмирал Коперник. Он и сейчас жив и здоров, я о нем слышал. Так что, как только всплывет название «Цитра», К нему обязательно обратятся. Мал тяжело дышал. Ноздри его раздувались, лицо приобрело сероватый оттенок. Он тяжело опустился на стул. Может быть, они не захотят рисковать ради какой-то затерянной планеты. Не захотят прийти нам на помощь. Чего возиться? Посчитают, что лучше подождать несколько столетий, пока здесь все выродится. Или вообще... Он хохотнул и покачал головой. Меня очень волнует вопрос, как можно было проклясть «Все мужское население планеты», — сказала я. «Почему те, кто сюда прибывает, получают проклятие? Кстати, здесь есть какие-то учебные центры, где учат ведьм?» «Учебные центры?» Мел едва не свалился со стула, расхохотавшись. «Нет, конечно, надо же такое придумать!» «Колдовство тоже можно изучать?» «А иначе откуда брать знания?» Мел потер лоб. «Какая же ведьма будет делиться своими знаниями? Они держат это в секрете?» «Каждая специализируется на чем-то своем». «А как вы распознаете, ведьм? Есть какие-то признаки?» «Мной руководил не только исследовательский интерес». «А чего их распознавать-то?» «По одежде и так все понятно. Они не прячутся». Он смерил меня недовольным взглядом. «Дочери ведьм становятся ведьмами. Эта зараза передается от матери к дочери». «То есть я правильно понимаю, если вы видите женщину, одетую в перья, шкуры, в корону из веток на голове, то этого достаточно, чтобы вы решили, что она ведьма?» «Да». Тут в разговор вмешался Коперник. М -м, «А если ее убить? Я, конечно, понимаю, что есть проклятие, но неужели нет достаточно решительных... Э не так много жертв?» Казано было жестко. Напоминание о том, что ни одно сражение не обходится без жертв. Мел прервал его. Конечно, были люди, готовые пожертвовать собой. И жертвовали, надо сказать. Но даже думать не стоит о том, чтобы убить ведьму. Все, что мы тут делаем... Он со злостью оглядел комнату и пнул великолепный ковер. Подбираем крошки со стола. Тихо и незаметно. Силы космические знают, почему ведьмы нас до сих пор терпят. Потому что, стоит им захотеть, нас прихлопнут на раз-два. Не особенно даже напрягаясь. Многие парни глубоко погрязли в этой игре. Любят ходить с бластерами, хвастаются трофеями, чувствуют себя борцами, даже свободными людьми. Но эта возня никуда не ведет. В голосе его слышалась горечь, даже отчаяние. «Так почему?» — Коперник тоже опустился на стул. «Стоит убить ведьму?» — поверь, уже пытались. — невесело усмехнулся Мэл. Как умирает не только тот, кто убил. Я слушала с большим интересом вот эту новость. Армона ничего не сказала по этому поводу. «А кто еще?» «Не просто кто, а еще и что», — Мэл говорил загадками. «В смысле?» — спросила я. «Не понял». Коперник наклонился вперед. мы поделили власть. Каждая управляет своей областью. В зависимости от силы кусок земли может быть больше или меньше. Так вот...» В самом начале, когда мы еще пытались бороться, ведьму убивали. А после этого умирали все, кто находился на этой территории. Мы все в заложниках, понимаете? В особенно поганых случаях умирала и земля. Почва, вода, все оказывалось отравленным. — Это невероятное проявление колдовства. Это просто невозможно, — сказала я. — Добро пожаловать в нашу реальность, — откликнулся Мэл. Мы с Коперником переглянулись. — И как быстро начинает действовать это проклятие? — уточнил Ней. Он о чем-то напряженно думал. Мэл пожал плечами. — Обычно сразу. Иногда за ночь в поселке или в городке не оставалось ни одного живого человека, а поля превращались в пустыню. Был я в таких местах. Жуткое зрелище. В свете всего рассказанного мне начало казаться, что эвакуировать людей с планеты было весьма дальновидным решением. А Мэл продолжил. И это еще не все. Я слышала о ведьме, которая умеет насылать тени на тех, кто думает о ней плохо. Эти тени высасывают жизнь. Дальше, в течение часа, он говорил не переставая, выливая на нас с Коперником невероятные выдумки, жуткие истории, откровенные байки и детские страшилки. Некоторые были похожи на те, что я слышала на Терине, будучи совсем маленькой. Во время рассказа Мэлла я очень старалась сохранять объективность, потому что, если безоговорочно верить всему, возникал вопрос, чем может помочь межмирное сообщество этой несчастной планете. Ведьмы у него выходили всесильными и непобедимыми. «Но ведьму можно убить», — неожиданно сказал Мел. Коперник встрепенулся. «Да?» — недоверчиво переспросил он. При этом у него было очень странное выражение лица. «Если ее убьет другая ведьма...» Сталкеру было неуютно. Он испытывал страх, просто говоря об этом. Тогда ничего не произойдет. Надо же, они самоуничтожаются. Интересно. Ней, похоже, был настроен скептически. Мы замолчали. А вот эти проклятия, они поражают всех мужчин? И когда они проявляются? В каком возрасте? Всех, убежденно сказал Мел. Исключений нет. Похоже, он искренне в это верил. — Я очень надеялась, что следующий мой вопрос не вызовет подозрений. — А вы их видите? — Проклятие я имею в виду. — Как и ты, — сказал сталкер, и я невольно вздрогнула. Коперник слушал, хмурился. — Мел, — кратчево сказал он, — в свете того, что ты рассказал, я теперь убежден, что Марте просто необходимо поработать с вашим архивом. Капитан меня удивил, как он пришел к такому выводу. — Понимаешь, — продолжил Ней, — Ты житель этой планеты, а мы нет. Марта, прекрасный аналитик. Ого, это было лесно. Так она тоже служит? Сталкер посмотрел на меня с уважением. Коперник кивнул без всяких колебаний. Да, она в моей команде. Она обладает очень нестандартным мышлением и делает удивительные выводы. Предлагает смелые решения, выходящие за рамки. Думаю, здесь она будет очень полезна. Я едва не прослезилась. «Капитан Ней Коперник только что записал меня в свою команду!» Нестандартное мышление. В груди разлилось приятное тепло. Смелые решения. Я гордилась собой. Мэл кивнул. «Ладно, хуже не будет. Вдруг действительно что-то удастся раскопать. Большая часть информации на всеобщем, так что ты никого не оторвешь от работы». Мэл резко поднялся. «Будешь работать в библиотеке, Марта», — приказал он, а потом скривился. Сильвой я договорюсь. Я мысленно себя поздравила. Удивительно, насколько лень и любопытство двигают вперед. Мое нежелание работать на кухне уже принесло значительные плоды. Полученную информацию еще предстояло переварить и осмыслить, но я была сильно воодушевлена и решила, что обязательно что-то раскопаю. Мел, последний вопрос. А когда на Цитре появились ведьмы? Проникли сюда с первыми поселенцами, наверное. Точно не знаю, никогда не думал об этом. Я сделала мысленную пометку, что это надо выяснить. Сталкер погладил бороду. «Пойду скажу Сильве, что ей придется искать замену для Марты на кухне». Выглядел он немного встревоженным. «Ждите, пока здесь, Нэй. Ну потом мы продолжим. Есть что обсудить». Он коротко кивнул капитану и ретировался. Несколько минут Коперник молчал. «Я видела, что его что-то мучает. Это неправда», — неожиданно сказал он. «Что?» не поняла я, — то, что если убить ведьму, погибнут другие люди. Это неправда, — повторил Коперник с нажимом. Меня насторожила такая убежденность. «Никто не умер», — сказал он. «Армона!» — ахнула я и прижала ладонь к губам. Не то чтобы я не догадывалась о том, что произошло, но одно дело подозревать и совсем другое — знать точно. «Да», — подтвердил Ней, рассеивая малейшие сомнения. «Знаешь?» Я подошла и обняла капитана. Приятно было ощутить его тепло. Хорошо, что он рядом. Возможно, Армона просто не была настоящей ведьмой. Согласись, довольно просто нацепить на себя маскарадный костюм и получить неограниченную власть и привилегии. Честно скажу, я бы задумалась о такой возможности. И раз никто не горит желанием проверять, то риск не так и велик.